Глава четвертая. Комфорт. Кирпича, который я принес, вполне хватало, чтобы сложить простенькую печь с поддоном для сбора золы. Дрова будут сгорать на чугунном люке, с которого потом зола и пепел будут счищаться в небольшой поддон. Заслонку приспособил уже зяба, вытащив из газельки Захарова короб от распределительного щита. Только мы начали замешивать цементный раствор, как сверху взялись долбить. Не злые соседи, а военнослужащие. Пошел массированный обстрел, и на сей раз точно градами. Слишком уж характерное шипение. Прилетало не по нам, но соседний район накрывало плотно. Там находилось главное городское управление внутрянки. Красивое такое здание полиция себе отхапала. Некогда, кажется, музей архитектуры. Вот только в тридцатых годах все эти музеи стали нафиг никому не нужные И их позакрывали. Зачем смотреть вживую, когда есть виртуальные выставки? Теперь на месте домов истории и искусства полно разных магазинов по типу «Магнита», а наиболее величественные здания отжаты под нужды различных служб. «Ебёна мать, Ефимыч!» — возмутился Женя, видя, как мы с Юркой уже начали замешивать раствор. «Ты чё, никогда печки не клал? Кирпичи подобрал дерьмовые, их заливать придется, да и вымачивать, чтоб они влагу из цемента не вобрали!» «Только потом замешивать цемент!» «Ну ты, олух, не лезь нахрен, если не знаешь!» Ворча на нас, старый электрик, прогнал меня прочь от тазика с цементным раствором. В итоге печью занимался не я, ну и ладно. У меня все равно были дела поинтереснее. Раз такое дело, пора освобождать подъезд от лишних жильцов. И в этом мне как раз поможет покрышка». Вопреки влажным фантазиям любителей разных фильмов про восстание, могу ответственно заявить, что современную резину не так уж и легко поджечь. Я вытащил ее на первый этаж в свою квартиру и битые полчаса под грохот градов пытался ее запалить. В итоге пришлось облить бензином и спешно свалить обратно в подвал. Минут через десять с криками «Пожар!» Из подъезда начали выбегать люди. В небольшое окошко на уровне земли я наблюдал за ними и смотрел, кто выбежал, а кто нет. К удивлению, не обнаружил среди уже порядком собравшейся толпы своего соседа сверху, Андрея Сергеевича, такого же, как я, активного старика с военной пенсией». «Разница лишь в том, что я после участия в четырех локальных конфликтах вышел на пенсию как ветеран, а Сергеевич ушел после двадцати календарей как обычный ночмет. В общем, не повезло мужику. Корочку ветерана он так и не получил, несмотря на то, что мы с ним несколько раз пересекались в локалках. Просто медиков держали за линией фронта, вне зоны конфликта». Поэтому они получали лишь полевые надбавки, а не полноценные командировочные. Страна всегда и везде старалась наебать военных. Если Сергеич не дома, то он мог быть в госпитале. А потому как раз вчера были прилеты. Жалко, если такой толковый мужик умрет от осколка, пережив и Карабах, и Сирию, и Судан. И всюду, как медик из медотряда особого назначения. Полевой хирург. Именно что? С большой буквы. Ефимыч, ты что ли поднасрал? Воняет жутко. Недовольно поморщился Зяба, подходя к окну. Решил напоследок соседей угарным потравить. Нам их один фиг выселять надо. А то тоже захотят в подвал при... «Тут тряхнуло не по-детски!» Я еле удержался на ногах и прижался к стене, с потолка посыпалась побелка. «Ох-ё! Это уже по нам! Не слышно же, гатины!» Скрываясь за грохотом взрывов, тихо зажужжал перфоратор. Захаров, привыкший к подобному еще с детства, спокойно сверлил отверстие в потолке под дымоход. То, что сверху чья-то квартира его не волновало. Вот только пробился он в чью-то ванную. «Ебёна мать! Вновь выругался электрик. Ну да и хрен с ним, раздался оглушающий грохот, и все здание заходило ходуном, словно при землетрясении. Походу, в крышу прилетела! проорал зяба стараясь перекрыть голосом грохот. «Походу, чем-то крупным! Сейчас дом сложится нахуй!» Еще одно попадание. Артиллерия и реактивщики явно били по секторам, отсекая любые возможные позиции остатков противника. «Ваш дом удобно расположен? Из крыши можно контролировать, а заодно простреливать две улицы почти на километр?» Тогда крупнокалиберный снаряд уже летит к вам. Следуя по этой логике, походу, нам и залетело. Трясло довольно долго, так что в подвале стало невозможно дышать, в основном из-за пыли, но выбираться никто не спешил. Героев и идиотов в нашей троице не было. На улице чистый ад. В любой момент сверху на тебя может прилететь либо осколок снаряда, либо кусок облицовки фасада, либо кирпич, отколотый взрывной волной. Так что самое надежное — пересидеть обстрел в подвале. К тому же, если один подъезд засыплет, мы всегда сможем выйти через два других. На совсем крайний случай спустимся в канализацию и через нее проползем до соседнего люка». «Толстяков вроде в группе нет, так что уж как-нибудь справимся». Примерно через час арт-обстрел переместился в другой сектор, и можно было выдохнуть спокойно. Я, как самый рисковый, решил выбраться наружу и глянуть, что там стало с домом. А зрелище было крайне печальное». Вся правая часть обвалилась до уровня третьего этажа. Крайнему левому подъезду повезло, но туда с лихвой прилетело осколков соседнего дома. Но держалось скорее из-за того, что, складываясь в гору бетонных обломков, этажи образовали остатками крыши неплохую подпорку. «Твою ж прошептал я, видя, как из подъездов моего дома, да и соседних тоже, спешно выбираются выжившие. Люди помогают друг другу, стараются разобраться, кто уцелел, а кто даже взялся разбирать завалы. Пара молодых ребят бродила по двору от тела к телу в поисках раненых и кому еще можно помочь. А я лишь стоял и смотрел на все это, понимая, что обычной жизни уже больше не будет. Все. Если военные начали гасить мирняк, значит, бойня пойдет до последней капли крови. Мне лишь остается молиться, чтобы по городу не прилетел ядрен батон, как последняя попытка поднасрать. «Всюду царил хаос». Ревели убитые горем женщины, вопили дети, ругались мужики. Никто не понимал, что делать, а я спокойно стоял, наблюдал за этим всем, и у меня непроизвольно дрогнули уголки губ. Я улыбался, потому что уже видел подобное, и от чего то мне даже было смешно. Ведь все эти люди жили и до последнего верили, что ничего такого не будет. История не научила их тому, что если где-то нагнетается обстановка, значит, там рано или поздно обязательно пойдет замес. Я был таким же идиотом, но с одним маленьким отличием. У меня присутствовало понимание, что нужно делать, чтобы выжить. И если так подумать, то первые шаги уже сделаны. Насос в подвале исправен, генератор тоже, хотя он и не продержится долго. Печку уже размечает Женька. Также там есть место для сна. Осталось разобраться с душем и туалетом, и вполне можно с относительным комфортом переживать всеобщий конец. Нет, была, конечно, безумная идея сбегать и посмотреть, что там творится у полицаев на случай, если там еще хоть что-то осталось. Однако карман ватника и так приятно тянул вниз пистолет с запасным магазином, а в рюкзачке лежал пистолет-пулемет. На первое время вполне хватит, а дальше разживемся. Нечего светиться у подобных объектов. А вот с там... Туалета... Вопрос надо решать быстро, а то долго так не протянуть. Срать в ведро неудобно, поэтому, вернувшись в подвал, я прихватил с собой Юрку и пошел снимать унитаз из своей квартиры. Шины еще дымило, но весь дым вытягивался через разбитое окно. Быть может, мое выкуривание спасло жизни соседям, если их не настигли осколки. Как знать... «Зяба сначала не понял, нафига нам белый конь, но после быстрого объяснения загорелся идеей спереть еще и ванную. Увы, я бы и рад, но сил на то, чтобы ворочить тяжеленную чугунную дуру, у меня попросту нет. Ее ставили при помощи крана при строительстве дома, так что тут ничего не поделаешь». Увы, придется обходиться душем. Зато в плане монтажа мы, Зябликовым, не такие профаны, как вкладки печей. Пока на улице звучали крики и происходили попытки спасения утопающих силами самих утопающих, мы с Юрой быстро пробурили в одной из комнат подвала канал «Для слива». С бетоном приятно работать, особенно когда у тебя есть нормальный инструмент. Делаешь две канавки по бокам для разметки и выбиваешь перфоратором середину. Трубу слива кинули быстро и зацементировали как раз остатками замешанного раствора. Все равно его нужно было куда-то девать. А то Женькина хомячья натура сожрала бы меня с потрохами, задумая его попросту выбросить. Канал слива сделали под небольшим уклоном, чтобы вода самотеком уходила в нижнее подвальное помещение, откуда впоследствии стекала в канализацию. Современные подземные сливники сделаны так, чтобы даже в сильные дожди канализации не забивались. Ну а сейчас, когда ими никто не будет пользоваться в принципе, мы можем сливать прямо так. Потопа нам бояться нечего, а питьевая вода один фиг – забирается насосом из подземного источника. Больше всего геморроя было не со сливом, коих сделали два, отдельный у туалета и отдельный под душ, а с подводом. Пришлось перекрывать воду на участках, аккуратно демонтировать трубы, сливая из них остатки, чтобы затем подвесить их на скобы в другом направлении». Проводили также вдоль стен до нужной комнаты, где уже разделяли. Одна труба выходила на тройник, а вторая — к баку унитаза. От тройника вода будет иметь три выхода — в резервуар технической воды на холодный кран и в бойлер для последующей подачи на горячий кран. Из минусов — помыться можно будет только, когда насос качает, а для этого необходимо электричество — Все-таки не удержались мы с Юркой и сняли еще и нагреватель из моей ванной, перетащив его вниз. Благо, людям вокруг было не до парочки бомжеватых стариков, куда-то прущий стальной бак. Установили, подсоединили и поняли. Накосячили. Бойлеру нужен дядя Ток. Причем с генератора напрямую не подать. Нужно через распределительный щиток ставить, чтобы потом вывести несколько нормальных розеток. Пришлось идти к Женьке на поклон. Тот проворчал ради приличия, но тоже был не против уже вечером помыться горячей водой. Поэтому мы поменялись ролями. Этот хитрый жопошник спокойно тянул кабель и ставил розетки, пока мы с Юрой месили раствор и клали печь» по заранее подготовленной Захаровым схеме. Потом еще и тягали чугунную трубу дымохода. «Кто на что учился?» — смеялся Жека. «Вы слесаря, а я электрик. Мне, в принципе, ничего тяжелое поднимать не положено». «Но ты же как-то таскаешь свою жирную задницу. Вон, аж стальной сидушку помял!» — усмехнулся Зяба, кивая надо мной погнутое сиденье стула. «Я туда просто положил свой громадный член», — парировал Захаров, усмехаясь. «Ты себя-то не переоценивай. От веса и размеров твоего члена вмятина бы, наоборот, выправилась и даже выгнулась. не унимался Юра, пытаясь подколоть товарища. «Хочешь сказать, что на моем члене столь регулярное трение, что там выработалось свое магнитное поле?» — еще громче рассмеялся электрик. «Да пошел ты!» — буркнул зяба, заваливаясь на койку после тяжелой работы по укладке печи. Я тихо хмыкнул, наконец сходив, и исправив нужду по-человечески, не забыв после этого помыться. «Надо будет придумать потом какой-нибудь поддон под душ или вовсе сделать душевую кабину, а то мыться, стоя на резиновом коврике из ванной. Такое себе удовольствие!» С другой стороны, сейчас мало у кого, в принципе, есть возможность принять душ. А вот бриться не буду, иначе это совсем уже палевно. Надо сохранять образ бомжа, пускай и жить при этом с комфортом.